Глава вторая. «Блин, какое неприятное чувство!» Маленькая девочка из машинного племени сидела на кровати, сосредоточившись на собственном ощущении мира, на восприятии духовного камня, который был центром ее силы и воплощением ее нечеловеческой природы. Уже много времени прошло с тех пор, как они все вернулись в демонические земли. Дворец короля не мог долго простаивать без своего правителя, и Аша вновь была вынуждена отправиться в столицу. Все они получили обращение под стать сильнейшим демоном этого мира. Получили уважение и почет. Во всяком случае, никто не смел говорить ничего обратного. Даже Муська ловила на себе очень осторожные и почтительные взгляды, когда не скрывала себя. А это, как для звера-человека, было невероятно необычным явлением в сердце демонических земель. Сидя на кровати в собственной комнате, внутри огромного дворца, девочка подогнула под себя ноги и изучала собственную силу. По меркам духовных зверей она уже седьмого уровня достигла. Немыслимый подвиг для многих, а она была еще очень молода. Все зверолюди развивались по-разному в согласии с собственной природой – А изучая себя, Муська примерно поняла, как это происходит в ее случае. Ее духовный кристалл, ее вместилище духовной силы, он поглощал эту энергию постоянно, когда девочка использовала свой врожденный навык. Стоило ей сосредоточиться и скрыть себя от чужих глаз, как ее камень тут же начинал тратить накопленную в нем духовную силу, и одновременно с этим он поглощал духовную силу извне, восстанавливая потраченный запас – а затем накапливая еще чуть-чуть сверху. Вот только делал он это очень медленно. Муська с самого детства постоянно пряталась. Живя в городе, она ни с кем почти никогда не разговаривала. Она жила в приете, где постоянно проводились кровавые ритуалы, куда постоянно приносили духовные сокровища и множество разных подношений – Духовная аура вокруг того места была очень плотная, но даже так, за всю свою жизнь она едва-едва четвертого уровня достигла. За это ее считали невероятно талантливой. Но даже тогда это поглощение было очень медленным, почти незаметным. Настолько, что она даже не понимала, как именно ее сила сама собой растет. Так было всегда, до тех самых пор, как ее камень изменился». Сделав небольшой вдох, девочка активировала свой навык и почувствовала, как ее камень дрогнул. В тот день, когда она стала вассалом демонического лорда, ее духовный камень буквально лопнул, начал трещать по швам, раскололся на несколько частей, но не распался на части. Сросся заново, и на месте этих расколов образовалась яркая золотая паутина трещин, которая теперь обрамляла, средоточая ее силы, как драгоценный ореол». Девочка использовала свою силу, и ее камень задрожал. Выпустил импульс, отводящий от нее все взгляды извне, а затем просто раскрылся, словно древний могучий артефакт. Золотые линии на ее теле стали струйками молний, нитями пламени, сшивающими этот кристалл и не дающими ему рассыпаться на части. И в центре духовного камня родился целый ураган, втягивающий в себя духовную силу со всей комнаты. «Понятно, почему Азар сказал...» что моя способность — это не невидимость, — протянула Муська, наблюдая этот напитывающий ее вихрь. Многие могут чувствовать движение духовной силы, особенно вблизи перед собой. Если бы она просто исчезла, то ее все еще было бы легко найти по этим потокам. И если раньше это еще могло быть сложно, так как поглощение ее камня было просто незначительным, то вот теперь, когда вокруг нее кружил целый ураган, это было... «Ну, просто слишком заметно для других». «Отвлечение внимания работает, и на мою духовную силу тоже», — поняла Моська, тут же слегка скривившись. «Правда, на этого парня оно никогда не работало, и теперь понятно почему. Это безглазое чудовище отлично может рассмотреть любой поток духовной силы. Ну, а я, наверное, в его глазах просто огромная свечка, которая светится так же ярко, как солнце. Конечно, он меня видит, куда бы я ни пошла». Спрыгнув со своей кровати, девчонка направилась к выходу из своей комнаты. Все еще недовольно хмурясь. «Аж бесит!» Продолжая поддерживать свой навык, она гуляла по дворцу, наблюдая снующих туда-сюда слуг. Ее забавляло, что стоило на горизонте показаться какому-то видному демону, особенно из ее группы, то все эти слуги или вжимались в стену и замирали, или вообще старались уйти оттуда подальше, так, чтобы их не заметили. Огромное количество демонов в этом дворце напоминало призраков, которые должны были быть тихими и незаметными. «Должно быть, они только и мечтают о таком навыке, как у меня», приободрила себя девочка, наблюдая, как все слуги исчезают с этажа. Потому что на лестнице появился самый старый член ее группы — старик Пань. Следуя за своей бывшей госпожой, бывшей императрицей демонов, он, очевидно, помогал Аше и ее матери с многими делами — И одна и другая могли во многом его упрекнуть. Но то, что он был очень умен, исполнителен и компетентен во многих вопросах, просто непреложный факт. С этим им было очень трудно спорить. «Интересно, а как они развиваются так быстро?» Негромко протянула Муська, стоя за углом в конце длинного коридора и смотря в спину этим двоим. «И старик этот, и эта Абразина здоровая. Они ведь тоже очень быстро набирают силу». наверное с ними тоже что-то необычное произошло как и со мной тоже а проговорив это себе под нос тут же снова хмурая стало so это этот монстр виноват точно зуб даю ты чего там прячешься прилетел ей вопрос по духовной связи а взвизнула муська подскочив на месте а затем плюнула на землю и ответила «Помяни черта подглядывать вздумала посмеялся над ней голос по ту сторону «Ты еще маленькая!» «Не собираюсь я за вами подглядывать!» Тут же воспротивилась та, обозлившись еще больше. «А чего делаешь?» «Ну...» Сперва Муська хотела просто огрызнуться, а затем слегка задумалась. «Слушай...» Сказала она. «А у тебя нет такого чувства, словно духовной энергии вокруг?» «Ну...» Она слегка запнулась, пытаясь понять собственные, волнующие ее чувства. «Ее как будто очень мало. Я как будто постоянно голодна». Это было то неприятное чувство, которое волновало ее последнее время. Оно не мешало, не причиняло такой уж сильный дискомфорт. Просто в том мире, в мире демонов по ту сторону Врат, духовной силы было так много, что она буквально упивалась ею всласть. А стоило ей вернуться сюда, как появилось это зудящее, раздражающее чувство. м mm -mm. Голос по ту сторону изобразил задумчивость. Если мне не хватает энергии, то я просто съедаю того, в ком ее много, — ответил Азар без задней мысли. — Ага, я так и знала, — ответила Муська, закатив глаза. — Черт, вы чудовище! Пойду я лучше кого-нибудь нормального спрошу. — Здоровяк в своей комнате. — Ага, спасибо, — выпалила та, активировав каждую каплю своей силы, чтобы он там, по ту сторону, увидел, как она тут светится от ярости. — Развлекайтесь там, сволочи!